Дворянину Афанасию Савори поручено было проводить меня со своим экипажем на 70 телегах с сорока почтовыми лошадьми, кроме моих собственных коней, для меня и моих спутников из Москвы до Вологды, в пятистах верстах от столицы сухим путем. Мне передали богатые подарки королеве, как от царя, так и от Бориса Федоровича, и поручили закупить многие дорогие вещи и исполнить некоторые тайные дела. Правитель прислал мне замечательное и редкое платье из серебряной парчи, тканное и сделанное в персии, без шва, стоившее более, чем я полагал. Красивый вышитый шатер, тисненные платки, рубашки, и полотенца, чеканные серебро и золото. Все это вручил мне его близкий родственник Семён Чемоданов от имени Ирины Фёдоровны. Сверх того связку отличных соболей — 20 отборных соколов всякого рода и назначены были люди, чтобы вести их к морскому порту. При прощании я получил еще две милости: освобождение, по моему ходатайству, всех ливонцев, мужчин и женщин, вдов и детей с их семьями, посланных в опалу в Нижний Новгород за 500 верст в пустынные места вдали от столицы, где они проживали в самом плачевном и бедственном состоянии, как видно из их писем и прошений. Взят был список и каталог их имен, и Михаил Консов был немедленно послан с царскими о них грамотами к воеводе. Их письма, где они радуются своему освобождению со слезами, молитвами и изъявлениями благодарности, посланные вслед за мною, еще существуют и достойны чтения. Другая милость была освобождение сына одного дворянина из Гельдерланда, Захарии Глизенбергта, главного надсмотрщика царских лошадей, храброго воина, уже умершего, которому было десять лет от роду. По смерти отца он оставался в России, его не могли выкупить даже при посредничестве и письменном ходатайстве короля Дании. Теперь его сдали на мои руки, и я отослал его к матери Маргарите Феглерс с моим слугою Гансом Фрисом. Гильс Гоффман и Антони Ван Зельман, которые хлопотали об этом, прислали мне тысячу рейхсталеров и хорошо отблагодарили моего посланного. Я выехал из Москвы с почетным конвоем. Путь мой был веселый. Везде для меня расставляли шатры, приготовляли обеды, ужины, и всякая провизия припасалась мне по дороге. Горси отправился в Англию, летом 1587 года. В Вологде воевода князь Михаил Долгорукий вышел ко мне с большую свитую и поздравлял с царской милостью. Приготовили мне две большие барки или дощанника с лоцманами и пятьюдесятью грибцами, чтобы проводить меня вниз под вине за тысячу верст. Сопровождавший меня дворянин с моим слугою присматривали дорогою, не берут ли они взяток и не разоряют ли страны, посланные вперед люди. Они плыли в маленькой лодке и заготовляли мне пищу, питье и прочее в каждом городе, куда я приставал, пока мы не достигли монастыря и замка Архангельского. Здесь князь Михаил Звенигородский встретил меня у ворот крепости с тремястами стрельцами, при залпе из пищали и всех крепостных орудий в честь моего прибытия. Все немецкие и французские суда в гавани выстрелили также из своих орудий по распоряжению князя при моем прибытии. Он угощал меня и на следующий день сам проводил к моему судну, приказав 50 гребцам и 100 стрельцам следовать за мною на маленьких лодках до острова Рос-Исланд. Князь оказывал мне всякий почет, оставаясь в золотой своей одежде, говоря, что так приказано ему в царских грамотах, и простился со мною с просьбой напомнить о его старании Борису Федоровичу в выполнении царских повелений касательно меня. В 30 верстах от Архангельска встретили меня все английские мастера, агенты и купцы. Стрельцы высадились раньше и, став в ряды, выстрелили своих орудий. Находившиеся там корабли, заслыша это, отвечали тем же. Стрельцов, лоцмана и гребцов напоили у винного погреба и отправили назад в ту же ночь в крепость. На следующий день монахи святого Николая принесли мне в дар свежей семги, ржаного хлеба, чашки и разрисованную посуду. На третий день после моего прибытия прислан был дворянин Саблок Савора от князя Звенигородского. Он вручил мне копию наказа своего обо мне царя и бориса федоровича исполненного милости и благосклонности прислал мне в виде провианта 70 живых овец 20 живых быков 600 кур 40 штук дичи две дойные коровы две козы 10 свежих семк 40 галлонов водки 100 галлонов меду 200 галлонов пива тысячу белых хлебов шестьдесят четверяков муки, две тысячи яиц и запас чесноку и луку. Было прислано четыре больших плашкота. Прибыло много грибцов, другие приехали с припасами. Я всех отпустил с приличным вознаграждением и, немного отдохнув, перечитывал милостивые письма, которыми королева почтила меня, а также общие и частные письма лордов, достоуважаемого приватного королевского совета Ее Величества, окружные письма компании английских купцов и письма моих друзей, которые остаются у меня до сего дня, мне в утешении и для чтения моему потомству. Несколько времени я веселился с мастерами и купцами и забавлялся сопровождавшими меня шутами, танцующими медведями, дудками, летаврами и барабанами, чествовал своих гостей щедро наделяя присланную провизию. Между тем я отправил доверенного слугу Сэммейтена на почтовых Борису Федоровичу с письмами, исполненными искреннейшей благодарности за его ласки и к другим вельможам и должностным лицам, от которых получил самые милостивые письма и новые подарки через Фрэнсиса Черри, штуку материи, шитой золотом для платья от Бориса Федоровича и связку хороших соболей, на подбивку этого платья. После всего этого, будучи совсем готов, я со своей компанией вошел на большой корабль, называемый Центурион, на другой день после Дня Святого Варфоломея и с ним прибыл благополучно через пять недель в Тайнмаус, в Нортумберленде. Отсюда я поехал с четырьмя людьми на почтовых в Йорк, а потом в Лондон, и на четвертый день явился в Ричманский дворец. Лорд Казначей и секретарь сэр Фрэнсис Уилсингем ввел меня к королеве. Я представил ее величеству грамоты царя и привилегии, данные подданным ее величеству в знак его братской любви к королеве, утвержденной золотыми печатями орлом. По прочтении отчета о моем поручении, который ее величество изволило выслушать с ласковым и благосклонным видом, королева поручила меня вниманию и заботам секретаря мистера Уилсингема, и отпустила до времени. Через несколько недель письма и привилегии были переведены и прочитаны королеве, причем ее величество сказала «Вот, милорды, истинно царский подарок от московского государя. Купцы наши даже не заслужили этого». Королеву вооружили против них жалобы сэра Джерома Боуса вследствие спора и распри между ними. «Но я надеюсь, — продолжала она, — что они лучше обойдутся теперь с моим слугою Джеромом Горсием и будут ему признательны. Я прошу вас наблюдать, чтобы это так было», — сказала она, обратясь к лорду-казначею и мистеру-секретарю. Она приказала мне встать перед нею на колени и, рассматривая украшения и буквы-привилегии, имеющие некоторое сходство с греческими, спрашивала, не такое ли имеет значение та и другая буква, и сказала Я бы скоро выучилась этому. Затем королева предложила лорду Эссексу выучиться этому знаменитому и богатейшему в свете языку. И его светлость занялся русским языком, полюбил его и верно бы успел в этом, если бы стало у него терпение и времени. Корабли благополучно прибыли в Лондон. Мои подарки и все необходимое было теперь налицо. Я выхлопотал себе новую аудиенцию. Меня позвали в Гринвич. Двенадцать служителей несли за мной подарки, которые Ее Величество против моего желания приказала пронести задним ходом. В сопровождении мистера Генриха Сакфилда я вошел в приемную, где сидела Ее Величество в присутствии графа Эссекса, лорда казначея сэра Христофора Готтона, сэра Фрэнсиса Уолсингема, сэра Томаса Геннеджа, сэра Уолтера Релли, леди Маркес, леди Уорвик, и других дам. Я представил письма Бориса Федоровича и передал от него изъявление любви и заверения, что он более всех других государей монархов мира уважает ее могущественное священное величество и готов ей служить. Если правитель так изъясняется на словах, то что же скажут письма? Распечатайте, пускай прочтет их секретарь, сказала королева. Тот отвечал, Прикажете перевести их, Ваше Величество? Это не потребует много времени. Я поручу это тем, которые доставили эти письма. Ее Величество спросила о подарках. Они были в галерее. Она попросила присутствующих немного обождать, а других отпустила, вероятно, из боязни, чтобы у ней чего-нибудь не выпросили. Я представил подарки ее Величеству. Она дотрагивалась рукой до всякой мелочи. Сначала ей поднесены были четыре штуки персидской золотой парчи и два цельных платья, шитые серебром, удивительной работы. Богатейшее широкое парадное платье, белой набивной ткани, на котором было изображено сияющее солнце в полном блеске. Золотые серебряные лучи затканы были самыми яркими восточными цветами по гладкой земле, плоско шитой золотыми шелками и серебром, Чем еще более выдавалась красота рисунка. Затем подан был прекрасный турецкий ковер, четыре связки черных богатейших соболей, шесть больших с пятнами люцерн, две шубы или платья, крытые белой материей. Королева даже вспотела от усталости, ощупывая золотую тканую одежду, а в особенности богатые соболя и другие меха, И приказала госпоже Скидмор и госпоже Рэдклифф, постельничим дамам ее величества и мистеру Джону Степгопу, уложить эти вещи и отнести в кладовую ее величество. Из окон дворца смотрела королева на двух кречетов, свору собак, на соколов и двух ястребов, приказав при этом лорду Кемберлену и эссеру Генрихули взять на себя попечение о них и давать ей подробный отчет. Ее величество при этом указала рукой на окно и опять сказала, что это в самом деле редкие, истинно царские подарки. Затем, поблагодарив меня, отпустила. Я просил Витцкамергера позвать лондонских знатоков, чтобы осмотреть меха и продавцов разных материй для оценки золотошвейных тканей, а милорду Кэмберленду и сэру Генриху Ли предоставить оценить соколов. Письма и привилегии были переведены. Сэр Роулен Гейвард, сэр Джордж Барнс, сэр Джон Гарт, таможенник Смит и другие почтенные олдермены и купцы были позваны для получения привилегий, которые были им отданы со строгим, но милостивым замечанием от королевы. Эти господа обошлись со мною дружелюбно и с большим уважением. Я тут же заметил между ними различные партии и тайные стремления поставить свои частные отношения и выгоды выше общественной пользы. И предугадывал, что их непохвальное и дурное ведение торговли, как в Англии, так и в чужих краях, не допустит их сохранить льготы и воспользоваться выгодами такой большой и милостивой привилегии. Мне надоело придворное толчение воды» как называл мой почтенный, добрый друг сэр Фрэнсис Уолсингем, ласковые слова и бестолково расточаемые похвалы, и я хотел удалиться, чтобы пользоваться безопасностью частной и более спокойной жизни. Целые 17 лет провел я в опасных переездах среди страха и житейских треволнений, и все, что приобретал, то растрачивал более чем следовало воздержанному человеку, помнящему о будущем, Теперь мне хотелось устроить и привести в порядок свое небольшое состояние и пользоваться им независимо от компании. Но ее величеству и совету угодно было возложить на меня поручение самые трудные и опасные из всех, какие я исполнял до этого времени, так как они приняли во внимание мою опытность и знание языков, какое я приобрел в течение семнадцати лет. Лорд Казначей и мистер-секретарь Уолсингем — Пожелали, чтобы я написал что-нибудь на каждом языке и прочитал написанное, чтобы услышать произношение и видеть различия этих языков между собою, которые я усвоил в точности по привычке беседуя с посланниками, дворянами и купцами, персиянами, греками, поляками, немцами. Королеве угодно было также расспросить меня подробно о правителе Борисе Фёдоровиче, князе-правителе, о его величии и управлении от царицы о его супруге и о разных других предметах. Она изъявила желание иметь какой-нибудь из русских праздничных нарядов, что стоило моему кошельку более, чем я мог потом воротить. Ее Величество спрашивала какие средства избирает правитель для приведения своих намерений в исполнение, и на чем основана такая уверенность, что он решается доверять ее государству безопасной своей сокровищнице и прочее. Я дал на все ответ, попросил сохранить его в тайне, так как некоторые частности, веренные мне, уже разгласились помимо меня и вскоре дошли до ушей правителей и царицы, что подало повод к зависти и неудовольствию, и разные посланцы, например, Бекман, потом Кроу и Герленд, были отправлены с тем, чтобы разузнать не только, как это было принято, но кто именно разгласил. Рассказывалось это различно вследствие чего произошли большие неприятности как мне, так и разным высоким особам, о которых неудобно говорить, а еще меньше печатать. — Бог да простит это сэру Джерему Боусу. — Хорошо, — сказала королева, — мы добьемся и узнаем истину. Нет, ради Бога, если, Ваше Величество, желаете какого-нибудь успеха, возложенного на меня дальнейшего поручения, то не говорите более об этих недоразумениях и не затрагивайте их, — просил я. Далее следует рассказ о миссии Горсе в Копенгагене и описание его дальнейшего путешествия в Россию. Во время моего проезда через Литву я везде встречал радушный прием. Отсюда я отправился в Смоленск, большой торговый город, первый на русской границе. Мой старый знакомый, живший по соседству со мной в Москве, князь Иван Голицын, был теперь в Смоленске воеводой и наместником – Он казался озабоченным и довольно странно встретил меня. Голицын Василий, а не Иван Васильевич, умер в 1619 году. Князь воевода, участник заговора против Лжедмитрия I, один из претендентов на русский престол. Отправлен с посольством в Польшу, где был задержан и находился до своей смерти. Оказалось, что князь Голицын, царь и правитель Борис Федорович уже слышали о моем прибытии и о том, как я был принят у польского короля Сигизмунда и великого князя Литовского, и приготовили мне худшую встречу, нежели я ожидал. Они позволили мне следовать далее, но послали вперед известить о моем приезде так, что за 10 миль от Москвы навстречу мне был выслан пристав, который проводил меня и поместил в доме Суздарского епископа, в подворье. Здесь за мной был строгий присмотр, не совсем обычный, потому что я не мог вести переговоры с польским послом, который прибыл по неприятному для них делу, а именно требовать возвращения значительной части южных областей, одно время принадлежавших польской короне. При этом он вел дело очень настойчиво, так что его переговоры подвигались вперед, а мои остановились». Некоторые из прежних моих друзей послали тайно сообщить мне через нищих женщин, что относительно меня произошла перемена при дворе, и чтобы я был на стороже. За мной послали. Я вручил лично королевские грамоты царю. Он передал их Андрею Щелкану, думному дьяку посольского приказа, который враждебно относился ко мне из-за сэра Джерома Боуса. Но тут царь начал плакать, говоря, что он никогда не давал мне повода для обиды, Он, видимо, был чем-то расстроен. Меня поспешно увели от него. Князя-правителя не было при этом, и я ничего не слышал о нем. До одного вечера, когда, проезжая мимо моего жилища, он послал дворянина сказать мне, чтобы я приехал к нему верхом и что он примет меня в своем пригородном доме. Удалив всех, Борис Федорович поцеловал меня по русскому обычаю и со слезами на глазах сказал мне, что по разным причинам не может выказывать мне такой дружбы и приязни, как прежде. Я ответил, что это тем более огорчает меня, что я могу по совести засвидетельствовать, что не дал ему никакого повода к неудовольствию, всегда был верен ему, поступал честно и чистосердечно. В таком случае, — сказал Борис Федорович, — пусть будет это на душе тех, кто хотел поссорить нас. Затем он заговорил о делах, о которых неудобно распространяться на бумаге, и добавил, что не допустит чтобы волос упал с моей головы. Конечно, это была пустая фраза. Между тем я получил несколько предостережений от моих друзей, хотя некоторые уже выехали из Москвы в мое отсутствие или были удалены. Оказалось, что многие пункты мне ставились в вину, а именно, что грамоты и письма королевы писаны не тем слогом и не стою печатью, как в прежние времена, с умолением царского титула, и неуважительные к царице. Кроме того, меня обвиняли в сношениях с польским королем и князем литовским, и что будто бы я увез значительные сокровища из государства. На все эти обвинения я ответил так подробно и обстоятельно, что они прекратили дальнейший допрос, и против их желания обнаружились такие факты, которые расположили многих из них в мою пользу. Вода для приготовления моего кушания была отравлена. Посылаемые мне напитки, трава от Тысячелистника, были отравлены. Уносили мое белье для травы. И они должны были сознаться в этом и указать, кем и когда это сделано и каким способом. Тем более, что у меня были относительно этого точные сведения. Мой повар и дворецкий умерли от яда. У меня был слуга Агаций Дускер, сын дворянина из Данцига у которого вследствие отравы появилось на теле до двадцати болячек и нарывов, и он едва остался жив. Я считал неудобным оставаться долей в Москве, где было так много иностранных послов, которые завидовали мне. Борис Федорович послал сказать мне, чтобы я ничего не опасался. Между тем царь и его советники сослали меня в Ярославль за двести миль от Москвы.